Глава 6. Марк. В общей сложности за всю ночь он поспал чуть больше часа. Остальное же время его мысли блуждали черт знает где, и выбраться из этого зыбкого песка становилось совершенно невозможно. Как же она танцевала, свободная, живая, легкая. Виктория была воплощением женственности и чарующей сексуальности. Гребаная юбка скользила по ее круглым ягодицам, и эта картина преследовала Марка весь ужин. Весь долбанный ужин он только и делал, что поддерживал разговор с ее парнем, оперируя статистикой, цифрами, отчетами, аналитиков. А в голове же, как забитый гвоздь, сидела она. И дня не прошло, как в его груди разгорелось пламя. Марк тихонько вышел из спальни и спустился на кухню. Взяв ледяную бутылку воды из холодильника, он направился к спящему и умиротворенному морю. В пять утра оно особенно прекрасно. Он нырнул в прохладную воду, проплыл несколько метров, а потом расслабил тело и взглянул в пугающе красивую глубину. У нее с этим типом кажется все серьезно. Когда она смотрела на него за ужином, зеленые глаза светились восхищением. Виктория сжимала его руку под столом, дарила ему улыбку, способную растопить льды Антарктиды. Еще никогда Марк не испытывал грёбаного чувства зависти. И вовсе не потому, что на него самого никогда в жизни так не смотрели девушки. Он видел то же самое в глазах Наташи каждый божий день. Ему ли жаловаться? Но это была не Виктория. Не она смотрела на него влюбленными глазами. не она держала его за руку. не она поцеловала его во время своего возбуждающего танца. Хотя, видит Бог, в тот момент он как будто почувствовал, что она думала о нем. Хотела поцеловать именно его, но подошла к другому. Марк не мог не разозлиться на себя. Просто думать об этом, завидовать, желать, когда рядом с ним чудесная и превосходная девушка высшего класса – то еще дерьмо. Погружаясь в эти мысли все глубже и глубже, Марк ожесточенно сжал кулаки и всплыл на поверхность. И первое, что он увидел, протерев глаза, была Виктория. Как назло, как будто специально преследовала его. Она бросила полотенце на песок и сняла с себя черную майку, едва прикрывающую ягодицы. На ней остались только кружевные трусики, и Марк, грубо выругавшись в своей голове, медленно ушел под воду, чтобы не видеть больше ничего, что с такой предательской легкостью дестабилизировало его привычную жизнь. Он подплыл максимально близко к берегу, надеясь, что Виктория уже уплыла на свою излюбленную глубину и, возможно, даже не заметит его присутствия. Медленно всплыв на поверхность, Марк оглядел берег и море. Никого. Он вышел из воды и поспешил к деревянной лестнице, как вдруг его внимание привлекли странные звуки, нарушающие шепот моря. Это было похоже на бульканье, словно где-то закипала вода. Марк пригляделся к едва уловимому движению в метрах восьми от берега. «Какого черта?» – произнес он медленно, а потом сорвался с места и точно стрела вонзился в воду. Его сердце разносило грудную клетку, руки работали быстро и четко. Чем дальше от берега он уплывал, тем холоднее становилась вода. Когда Виктория была уже совсем близко, Марк сделал сильный толчок ногами и успел поймать ее до того, как она окончательно ушла бы под воду. «Я здесь!» – кричал он, держа ее лицо над водой. «Я здесь!» Виктория кашляла и южилась, так будто что-то доставляло ей невыносимую боль. Ее губы дрожали, пальцы с силой впивались в мужские плечи. Марк старался плыть как можно скорее, но ее болезненные стоны тормозили его, пугая неизвестностью. «Нога!» – закричала Виктория. «Моя нога!» Когда Марк почувствовал дно ступнями, он взял Викторию на руки и, насколько это было возможно, побежал к берегу. Он опустил обнаженное женское тело на песок рядом с брошенным белым полотенцем. «Что с ногой?» – громко спросил он, в панике оглядывая ее. «Ты поранилась?» «Суд... судорога!» – закричала она, вцепившись в свои мокрые волосы. «О боже, как мне больно!» Правая ступня была неестественно повернута в левую сторону. Марк обхватил руками все пять пальцев и резко потянул на себя, снимая тем самым болезненный спазм. Когда клацание зубов стало громче тяжелого дыхания, Марк медленно ослабил хватку. Его глаза скользнули по стройным загорелым ногам. На Виктории были только кружевные трусики, и, кажется, она вспомнила об этом в самый последний момент. Виктория схватила полотенце, чтобы прикрыться. Марк резко отвернулся и встал на ноги, с силой сжимая челюсти. «Спасибо», – произнесла она дрожащими губами. «Зачем ты поплыла туда?» – низким и рычащим голосом спросил Марк. Он бросил короткий взгляд через плечо, очень надеясь, что она уже спрятала свое мокрое, обнаженное и чертовски манящее тело. «Пять утра!» – прошипел он, развернувшись к ней. «Какого черта ты не спишь в это время?» «Я хотела поплавать», – ответила Виктория, потупив напуганный взгляд. «Наплавалась? Ты могла утонуть! Зачем ты плывешь на такую глубину, если знаешь, что тебя может схватить судорога?» «Я не знала!» – постаралась закричать она, но это едва ли получилось. Ей было холодно, ноги покрылись мурашками, полные губы посинели. «Я не так часто бываю на море и просто хотела...» Виктория с трудом сглотнула. Там красиво, прошептала она, опустив голову. Медузы плавают, и вода такая чистая. Злость оставила его, как волна, лизнувшая берег, но стоило ему только взглянуть на ее обнаженные плечи, в мыслях тут же всплыло яркое воспоминание двухлетней давности. Он точно знал, что ее кожа пахла вишней. Есть гидроцикл, напомнил он суровым голосом. На день жилеты плыви смотреть на своих медуз, дельфинов и других обитателей моря. «Я бы с радостью», – подняла она обозленные глаза, – «но я не умею управлять этой штукой». «У тебя есть парень», – бросил Марк с излишней для постороннего человека нервозностью. «Попроси его, а не получится, не смей больше переться на глубину, если рядом никого нет. Трупа еще здесь не хватало». Он хотел врезать себе, но вместо этого вымещал свою злость на деревянных ступеньках, что трещали под его тяжелыми шагами. Марк не знал, что раздражало его больше. Ярость, искра которой необоснованно задели Викторию – Непослушные мысли о ней, которые он никак не мог приструнить, или осознание, что она только что была в его руках. Мягкая, мокрая, легкая, обнаженная. Медуз она хотела посмотреть. Эти каникулы рискуют стать самыми паршивыми в его жизни.